Студия «Мерц Рекордс» представляет Дарья Донцова Жена моего мужа Роман Читает заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Литвинова Запись произведена студией «Мерц Рекордс» Февраль 2011 год Звукорежиссер и редактор Алексей Черемуш Глава первая Я шла по темному лесу. Дорога велась между мокрыми стволами деревьев, потом резко свернула влево, и перед глазами предстало довольно большое сельское кладбище. Выглянувши на мгновение из-за туч, Тусклая луна выхватила из темноты старые надгробья и кресты. Железные ворота под напором ветра издавали пронзительный скрип. Я слегка замедлил шаг, чувствуя, как холодок побежал по позвоночнику. Но делать нечего, придется двигаться вперед. Стало совсем темно. Ноги разъезжались на глинистой почве, где-то далеко заухала сова. Я шла, ни жива, ни мертва, от ужаса. — Даша! — донеслось откуда-то из-под земли. — Да шутка! Иди сюда! Почти потеряв рассудок, я двинулась на зов. — Суда, Сюда! — звал голос. — Скорей! Ко мне! Наконец, с трудом вытаскивая из липкой грязи ступни, я добралась до свежевырытой ямы, чьей-то будущей могилы, и заглянула внутрь. На дне, в луже, лежал мой бывший муж, Максим Полянский, почему-то одетый в женский сарафан. — Дарья, помоги! — прошелестел он и стал тянуть вверх руки. Оцепенев, я наблюдала, как его предплечья удлиняются, удлиняются, и ладонь подбирается к краю могилы. Ледяная жуть сковала сердце. Ноги начали мелко дрожать, из груди вырвался нечеловеческий вопль. Вдруг все исчезло, и я услышала легкое повизгивание. Потом приятная теплая тряпочка пробежала по лицу. Глаза открылись, тело, само собой, село в кровати. На постели... Отчаянно вертя хвостом, ерзал питбультерьер Банди. Очевидно, услышав, что хозяйка орет во сне дурниной, пес вскочил на кровать и принялся лизать мне лицо. — Спасибо, милый, — пробормотала я. — Надо же, какой кошмар! — приснился. Будильник показывал ровно восемь утра по моим понятиям, несусветная рань. Открыв тумбочку, я нашарила любимые галуаз и с опаской закурила. И сыны, дочи и невестка категорически запрещают дымить в постели. Но моя спальня расположена в правом крыле второго этажа нашего дома, а их комнаты в левом. А с не унюхают. И притом надо же успокоиться. Экая чушь привиделась. Я вылезла из-под тепленького пухового одеяла и подошла к окну. Наш сад цвел буйным июньским цветом, на небе ни не облачка, солнышко уже припекает, день обещает быть чудесным, но страшный сон не выходил из головы. Совершенно не верю во всякую чепуху типа предчувствий, но мне никогда ничего не снится, тем более Максим. Полянский был вторым в череде моих четверых мужей, и прожили мы всего ничего около двух лет. В то далекое время Максим походил на молодого Есенина, белокурый, с ясной улыбкой. Характером Максим обладал замечательным, никогда не сердился, ел все подряд, не обращал внимания на отсутствие чистых рубашек и носков, не пил и практически всегда находился в хорошем настроении. Жить бы нам дорадоваться, но и на солнце обнаруживаются пятна. У Максима их оказалось два патологическая, невероятная любовь к дамскому полу и дорогая мама Нина Андреевна. Возможно, я когда-нибудь и смогла бы привыкнуть к бесконечной череде постоянно меняющихся любовниц, хотя появление мужа около часу ночи с виновато бегающими глазами не радовало. «Дусик!» — раскаивался супруг, целуя меня в лоб. «Дусик! Люблю тебя больше всех, а это так, для вдохновения!» И он быстренько бежал в ванную, распространяя запах чужих духов. Беда состояла в том, что Макс походил на Есенина не только внешне. Муж тоже пописывал стишки и даже выпустил небольшой сборничек — Поэтическая натура требовала постоянной подпитки. Отсюда бесконечные романы и любовные приключения. Но если с батальонами дам сердца еще можно было примириться, то любимая свекровь — это то, перед чем я спасавала. Забыть ее первый визит ко мне в гости невозможно. Обитала я тогда в Медведкове в двухкомнатной распашонке с кухней и мыльницей. Нина Андреевна сняла сапоги, протянула Максу пальто и радостно сказала будущей невестке: «Как у вас мило! Мне нравится, когда люди не гоняются за красотой и уютом, не делают фетиша из домашнего хозяйства, а просто живут, как живется». Я вздрогнула. Накануне три часа драила крущобу, чтобы понравиться предполагаемой свекрови. Нина Андреевна присела к столу и принялась расхваливать угощение. «Тортик! Великолепно! Давно не ела ничего готового. Просто надоела, Как придешь куда-нибудь, все домашнее подсовывают пирожки кулемяки, а у вас покупное чудесное!» — Правильно, деточка, нечего с молодых ногтей в домохозяйку превращаться. — Но мама, — завел Макс, — замолчи. — Замолчи, — велела свекровушка, — не позволю обижать Дашу, всегда стану на ее сторону, даже если она и чуть-чуть не права. Вот так. После свадьбы я с маленьким сыном Аркадием Переселилась в необъятные генеральские хоромы на улице Воронова. Потекла семейная жизнь, закончившаяся через два года нашим скешкой и поспешным бегством назад в Медведково. Улепятывали в одиннадцать ночи, пользуясь тем, что Нина Андреевна легла спать, а Макс загулял с очередной дамой. У меня в руках покачивался чемоданчик с неудренными вещичками. Кешка от дуа истощил в корзинке огромного и тяжеленного кота Себастьяна. Мы не претендовали ни на какое совместно нажитое имущество, польстились только на кота. Потом Нина Андреевна несколько месяцев звонила мне, призывая вернуться. Но Макс вскоре. Женился на Люське, и общение прекратилось. Правда, бывший супруг никогда не забывает поздравить меня с Новым годом, днем рождения и 8 марта. На самом деле он милый, но общаться с ним лучше издалека в качестве подруги, а не жены. Я завернулась в халат и пошлепала на первый этаж в столовую. Сколько же лет прошло со дня развода с Полянским? Страшно сказать. Так долго не живут. И за это время с нами, со всеми, произошло много удивительных метаморфоз. В середине восьмидесятых, Моя ближайшая подруга Наташка очутилась после развода буквально на улице. Мы тогда вместе работали в заштатном техническом вузе на никому не нужной там кафедре иностранных языков. Я вталкивала в тупые головы студентов начатки французской грамматики, а Наталья трудилась лаборанткой. Бедная подруга спала несколько ночей на кафедре. Раскладывая после ухода сотрудников диван. Узнав об этом, я моментально забрала ее к себе в распашунку. Так и стали жить все вместе Наташка, Аркадий, моя дочка Маша, собачка дворянских кровей по кличке Снапик, кошка Клеопатра, морская свинка Патрик, хомяк Фома и ваша покорная слуга кушать хотели все, в особенности Фома, в негодовании тряши свою коробку, когда задерживался ужин. Зарабатывали мы с Натальей, как сейчас помню, 200 рублей на двоих. Поэтому по вечерам я носилась по частным урокам, сшибая полтора рубля за час. Так и жизнь была в нищете, но в самом начале 90-х Наталья встретила француза и вышла за него замуж. Из голодранки она превратилась в баронессу Макмайер. Естественно, что вся семья отправилась в Париж. Но счастье подруги оказалось недолгим. Жанна Макмайера, мужа Натальи, убили, и подруга внезапно трансформировалась вышлемляюще богатую вдову теперь ей принадлежали отлично налаженный бизнес, крупное состояние, коллекция уникальных картин и дом в предместье Парижа мы поселились в столице моды но ностальгия смертельная болезнь И члены семьи принялись ломать головы, как бы так устроиться, чтобы жить и во Франции, и в России. Но тут грянули перемены. Разрешили двойное гражданство. Теперь мы не боимся ничего, потому что каждый имеет на руках два паспорта. Красный — российский, и синий — французский. Не страшны и экономические кризисы, Капиталы размещены во Французской Республике. В России только счет, через который переводим средства. Вот так и живем. Полгода тут, полгода там, на два дома, на две страны. А дома у нас теперь большой. Двухэтажный кирпичный особняк в поселке Ложкино. В здании комнат двадцать. Но это не так много, если учесть, сколько человек там проживает. Значит так, старший сын Аркадий, его жена Оля и двое близнецов Анька и Ванька. Потом тринадцатилетняя Маруся, следом я и Наташка. На первом этаже разместились домработница Ирка, кухарка Катя и няня близнецов Серафима Ивановна. По бесконечным коридорам носится тьма животных — питбуль-банди, ротвеллер-снап, пуделиха-черри, английский мопс-хуч, кошки — Клеопатра и Фифина, йоркшевская терьерица — Жюли. Иногда к ним присоединяются удравшие из клеток попугай Коко и морские свинки — Морис, Жюстина и Патрик. Частенько приезжают в гости родственники и друзья со всех концов России, так что, если рассудить, двадцать комнат — это еще мало. Получив несметное состояние, мы разом превратились в новых русских, правда, со старыми замашками. Все пытаемся работать и учиться. Аркашка окончил юридический и стал адвокатом. Ольга, имеющая дома кличку Зайчик, преодолевает Иньяс. Маня, пока ходит в лицей, но одновременно посещает и ветеринарную академию, готовится стать собачьим доктором. Еще она пишет маслом жуткие картины, почему-то моментально продающиеся. Наталья, Ударилась в писательство, создает любовные романы, причем издают ее невероятными тиражами. Закончив очередной шедевр, подруга несет мне рукопись и приходится скрежеща зубами читать «Страсть под луной» или «Таинственного любовника». Ненавижу подобную литературу. Мое сердце безраздельно отдано криминальным историям. Пару раз приходилось самой распутывать сложные дела. а ни всего работала бы частным детективом. Дома у нас все, кроме меня, встают рано. Поэтому, когда в половине девятого я спустилась в столовую, там обнаружился только Кеша, в спешке допивавший утренний кофе. Зайка и Машка уже уехали учиться, а из-под двери Наташкиного кабинета немилосердно дуло подруга вчера улетела в Париж. — Мать! — удивился сынок. — Какая тебя муха укусила? Может, заболела? Чего вскочила в такую рань? Я пожала плечами. Спать расхотелось, и настроение паршивое. Тут зазвонил телефон, причем не Аркашкин мобильный, а стационарный аппарат. Очень странно. Кто это беспокоит в пол девятого? Даша, прозвучало в трубке, узнаешь? Ну надо же. Словно продолжением дурного сна из мембраны вырвался голос Максима. Дарья, помоги! Кроме тебя позвонить некому. Прошу, не бросай маму, одна осталась. Ей очень тяжело. Будь человеком, не покидай старуху. В ухо понеслись гудки отбоя. Я в обалдении уставилась на аппарат. Мне это снится? Или Макс, и правда? Только что звонил. Да что случилось? — недоумевал Кешка. — Помнишь Макса Полянского? — Второго мужа? — Смутно. — Я рассказала Аркашке про сон и про звонок. — Господи! — засмеялся сынуля. — Небось, напился и несет не вечно что. — Напился? Во вторник? В полдевятого утра? Насколько помню, Макс не любил спиртного, хотя люди меняются. И почему это Нина Андреевна одна, а Вероника, седьмая жена Максима? Они жили вместе почти пять лет, и, кажется, вполне мирно, что там случилось. Я выхватила телефон и набрала полузабытый номер на улице Воронова. Трубку долго не снимали. Наконец, где-то вдали прошелестел дрожащий старческий голосок «Алло!» «Позовите Нину Андреевну!» «Слушаю!» И я оторопела. Бывшая свекровь всю жизнь разговаривает бодрым, просто пионерским тоном. Малознакомые люди часто говорят ей «Деточка, позови маму!» «Нина Андреевна, это Даша, бывшая жена Макса». «Что у вас случилось?» Воцарилась тишина. Потом робкий голосок вновь прошелестел. «Да шута! Горе! Несчастье! Беда!» «Да что произошло? Макс в тюрьме!» «Как? А где Вероника?» Свекровь помялась и заплакала. Сквозь всхлипывание я с трудом разобрала невероятную информацию: Нику убили, застрелили. Кто? Макс. Я чуть не села мимо кресла. Старуха продолжала захлебываться слезами, и разобрать ее слова было невозможно. Я. Заметалась по комнате. Немедленно еду к Полянским.